«Ну и пей, если нравится», — бросил громко Броуди. «Лакая, когда дают. Ведь не ты за него плачешь. Ей-богу, если бы все были такие скопидомы, как ты, жить я бы не было на белом свете». «Что, скушал, Грирсон?» — хрипло засмеялся Пакстон. «Кстати, о скупости. Слышали последний анекдот о нашем маленьком приятеле?» — воскликнул Гордон,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 Но Броуди, чувствовавший себя как на троне, с распылавшейся от крепкого виски душой, не слышал или не обратил внимания на этот намек. Полный дикого удушевления, он жаждал действий, чтобы дать выход энергии. Его охватило желание сокрушить что-нибудь. И, подняв свой пустой стакан высоко над головой, он вдруг заорал ни с того ни с сего. «К черту их, к черту негодных свиней, манжа! И силой швырнул тяжелый стакан на стену так, что он разлетелся на мелкие куски. Остальные, готовы теперь во всем поддакивать ему, восторженно зашумели. «Вот темперамент! Еще круговую, джентльмены!» «Чтобы не было недопитых стаканов!» «Спой нам в улле. Тост! Тост!» — кричали вокруг. В этот момент раздался деликатный стук в дверь. И бесшумное, благодаря войлочным туфлям, но грозное появление хозяйки остановило взрыв веселья. «Вы сегодня очень веселитесь, джентльмены!» — сказала она с тонкой усмешкой на плотно сжатых губах говоривший без слов, что их веселье не совсем прилично и не совсем ей нравится. «Надеюсь, вы не забудете о добром имени моего заведения». Как не дорожила Фиме этими завсегдатами. Она была женщина с правилами, слишком добродетельная, слишком неприступная, чтобы потакать им. «Мне не нравится, что здесь бьют стаканы», — добавила она ледяным тоном. «Ну-ну, Фиме, милочка, за все будет уплачено»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 не слушай ты его фими пришли нам еще смеси закричал кто то не выпьете ли и вы стаканчик фими весело предложил мэр поди сюда сядь ко мне на колени фими позвал один из любителей игры в шашки в данную минуту вы не способны отличить дамку от простой пешки велите подать еще виски фими потребовал броуди а я всех заставлю вести себя прилично, не беспокойтесь. Она взглядом призвала к порядку каждого в отдельности и всех вместе, предостерегающе подняла палец и вышла. Ступая на волочных подошвах, так же не слышно, как вошла, бормоча на ходу. «Не сравните заведение, я пришлю вам виски, но вы ведите себя тихо, помните о репутации заведения».